Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Данияр Сугралинов Дисгардиум 4 Призыв Нергала Краткое содержание предыдущих книг Земля, 2074 год. После Третьей мировой войны человечеством руководит Единое мировое правительство, ООН. Население планеты превысило 20 миллиардов жителей, как минимум треть из которых не граждане, люди, признанные бесполезными для общества, а значит, не имеющими прав на благо цивилизации. Граждане разделены на категории, где A – наивысший статус, элита общества, а L – низший. Согласно рекомендациям Департамента образования ООН, каждый подросток с 14 до 16 лет должен проводить в дисгардиуме час в день. Считается, что это важная часть воспитания даст подростку необходимые навыки социализации и подготовит к взрослой жизни. Школьник Алекс Шепард, неверно создав персонажа и столкнувшись со сложностями прокачки, быстро теряет интерес к игре и больше года проводит обязательные часы, сидя на лавочке у таверны песочницы. Его родители собираются развестись, из-за чего снизится их гражданский класс, уменьшатся доходы, и они не смогут оплатить образование Алекса, который мечтает стать космическим гидом. Начата колонизация Марса, разрабатываются планы по смещению с орбиты Венеры. За полгода до окончания школы Алекс вынужден начать играть в Дисгардиум по-настоящему, чтобы заработать на оплату обучения. Он берет себе игровое имя «Скиф». Чтобы сохранить баланс, разработчик игры, компания Snowstorm, изначально ввел политику угроз, чтобы выбивать несбалансированных участников. Любого игрока угрозу, идентифицированного артефактом истинного пламени, можно навсегда выкинуть из игры, произведя несложный ритуал. При этом ликвидатор получает награды, соответствующие потенциалу угрозы. Сама угроза тоже награждается. Чем выше ее уровень, тем больше компенсация. Таким образом, ликвидатором или превентивом, как они себя называют, выгоднее уничтожать угрозы до того, как те усилятся. Самим же угрозам важно скрываться и развиваться. Их награда после ликвидации высчитывается не от потенциала, а от текущего уровня развития статуса, где A максимальный, а Z минимальный. Скив становится угрозой с наивысшим потенциалом A из-за нескольких маловероятных событий, произошедших одновременно. Его проклинает NPC Патрик Угрид. Первый человек, чье сознание было успешно перенесено в игру. А другой непись Лич, босс подземелья, как оказывается, отыгрывался живым человеком-негражданином не Клейтоном и вошел с Алексом в контакт. Клейтон был пилотом космического грузового шаттла и после аварии лишился гражданства. Видя упорство парня, раз за разом гибнущего, но не прекращающего попыток, он поддается Скифу и дает себя убить. От погибшего окончательной смертью финального босса парень получает метку Чумного Мора, возможность, не умирая, переносить любой урон. Вкупе с проклятием Патрика это даёт Скифу возможность добраться до необитаемой территории в Болотине, где дремлет умирающая аватара Бегемота, одного из пяти древних богов, именуемых Спящими. Друзьями Скифа становятся Дементоры, его одноклассники. Эд Краулер Родригес, ханг Бомбовоз Ли, Мелисса Тисса Шефер, и малик инфект абдуалим скиф помогает им выиграть спор с большим по лидером аксиомы топового клана песочницы три ребята создают свой клан пробужденный пробужденные побеждают на ежегодной юниорской арене для этого им приходится построить на необитаемом острове к харинза храм посвященный спящим в этом им помогают не граждане из калийского дна с которыми скиф познакомился вступивший за рудокопом энни Среди них строитель Дьюла, который после возведения храма занялся строительством кланового форта Пробужденных. Победив на арене, Скиф и его друзья попадают в сферу внимания вербовщиков из Альянса Превентивов. Десятка самых сильных кланов Дисгардиума. После победы на арене, школа накладывает на ребят восьминедельный бан на игру в дисе из-за чего Скиф проваливает квест Ядра Чумного Мора. В его отсутствие Чумной Мор находит нового посланника, Большого По. Когда Скиф возвращается в игру, Большой По открывает портал Чемного Мора, чтобы захватить Тристат. Скиф с помощью друзей отражает прорыв нежити и ликвидирует угрозу Большого По. К ним присоединяется воин Утес, он же Тоби Асассер, бывший неудачливый ганкер, а теперь избранник Нергала Лучезарного. Личность Утеса, как угрозы, раскрыта, и парень вынужден прятаться не только в игре, но и в реале. Тоби спросит о помощи Скифа, и тот принимает его в состав Пробужденных. Из песочницы скифа и утес выходят вместе. В Даранте превентивы, устроившие массовые проверки новичков, идентифицируют утеса как угрозу. Скифу удается спасти соклановца и доставить его из замка клана Модус на отдаленный остров Кхаринзе, где у пробужденных выстроен форт. Боясь преследования превентивов в реальном мире, пробужденные обсуждают возможность создания укрытия. Мэнни и Дьюла выкупить три этажа нового здания в Калийском дне и укрепиться там. Используя ключ-портал, полученный за ликвидацию угрозы Большого По, Скиф попадает в сокровищницу первого мага. Там он обзаводится соратниками, стражами сокровищницы, сатиром Флейграем, Сукубой Негой, Раптором Риптой и инсектоидом Анфом. С их помощью Скиф, Утес, Краулер и Бомбовоз отражают нападение Лича Шаза, посланника Чумного Мора, однако в итоге терпят поражение. Храм Бегемота разрушен, а Скиф обращен в нежить. Ведомый Личем Шаззом, он отправляется в подземелье на Холдест, где находится логово ядра Чумного Мора, и получает квест «Выстроить оплот Чумного Мора в Лохарийской пустыне». Кроме того, ядро просит найти культ марены и привлечь богиню смерти на свою сторону. Ядро делает марионетками своих легатов, но бегемот, которого Скиф взял с собой, защищает его сознание, а сам остается в логове, чтобы изучить источник силы Чумного Мора. Скиф, используя способности, дарованные ядром, обращает в нежить своих соклановцев и друзей-неграждан. В нежите иммунитет к климатическим дебафам, что позволяет Скифу быстро прокачать персонажа в пустыне. Там же он обретает новую способность — чумную ярость. Используя её, Скиф добирается до места силы, где можно основать храм спящих. Неграждане-строители помогают ему выстроить в Лохарийской пустыне храм тиамат одной из пяти спящих богов. Только она, по словам бегемота, может снять со Скифа Ермо Чумного Мора. За день до постройки храма Скифа захватывает зверобог Апоп, белый змей. Он это делает, выполняя пожелания своего первого жреца, колдуна Еми, лидера африканского темного клана Юруба. Они пытаются убить Скифа, вырывают ему сердце, но безуспешно. Скиф убивает их всех. Возродившись, Еми, который тоже угроза, кричит ему, что он и его клан готовы встать на его сторону, если Скиф позовет. Увидев глазами утеса явления спящих, Бог света Нергалу Чезарной объявляет священный поход, чтобы уничтожить храм тиамат Всем участникам бог на это время обещает полный иммунитет от жары Лохарийской пустыни. Пробужденным, как победителям юниорской арены, предстоит лететь на ежегодный Дестиваль, но вряд ли они рассчитывают там развлечься, ведь совсем скоро им придется сражаться против всего мира, причем не только игрового, но и реального.